Глава 17 Почерк, которым был написан дневник, оставлял желать лучшего. Эпитет «Как курица лапой» здесь подходил как нельзя кстати. Любая курица справилась бы как минимум не хуже великого архимага, а может быть даже лучше. В некоторых моментах Геренду даже приходилось обращаться за помощью к зеленой слизи. Та легко разбирала почерк Парацельса и переводила на понятный вампиру язык. Парацельс явно особого опыта в деле литературы не имел. По сути, просто записывал свои мысли и наблюдения. Иногда на полях встречались записи магических формул и зелий. Дневник великого и ужасного архимага Парацельса Фарингейта, чья скромность не знает себе равных, зачёркнута, чьи сапоги попирают вселенную. День первый. Сегодня весь день проторчал в лаборатории, но оно того стоило. Наконец я смешал в котле яд мантикоры сок мандрагоры. Желчь фурии, кровь упыря, кислоту харибды, влил туда пару литров спирта. После нескольких суток выражения получилось просто шикарное пойло, зачеркнуто, зелье. Пахнет богоподобно. На этаже все тараканы и мыши подохли за пару часов. Назову его... Хм... А травляшка? Не, ну а что? Мелодичненько на вкус, божественно и вредителей хорошо выводит. Возможно, народу понравится, и у меня получится наладить массовое производство. Надо бы слоган придумать для рекламы. Что-то вроде Что-то вроде и сам нажрёшься, и мышей всех вытравишь. Муж пьяный, но жена довольна. Алкоголизм укрепляет семью. Как-то так. Я просто гений продвижения. Не откладывая в долгий ящик, решил продегустировать. Мозги улетают после первой же кружки. Решил из лаборатории не уходить всю ночь и приготовить еще. И еще. И еще. Неразборчивый почерк, который не расшифровала даже зеленая слизь. Много клякс со странным запахом. День второй. Утром в лабораторию пришла моя жена Влада со своей волшебной скалкой, которой она способна укладывать драконов с одного удара и готовить великолепное тесто для невероятно вкусных домашних пирожков, по бабушкиному рецепту. Судя по ее округлившимся глазам, моя ненаглядная находится в состоянии, когда готова применить ко мне сразу оба свойства своей любимой скалки. И я в этот момент смешивал вытяжку из корня мандрагоры с желчью черного дракона. Ну и что, что в своем желудке? Нельзя, что ли? Он у меня ничем не хуже доменной печи. И вкусно. и результативно я же должен попробовать разные варианты, чтобы добиться наилучшего сочетания вкуса». Влада моих стараний не оценила. В итоге получил дубинкой по голове и был отправлен вешать белье на балкон. Вручную великий архимаг вешает белье. Какой позор! Хорошо, что никто не узнает. минуточку воскликнул гиринт и аж оторвался от занимательного чтения это ж получается парц был женат да протянула зеленая слись и даже кивнула глазками на стебельках я ж говорила что у него есть множество зловещих тайн гиингт озадаченно почесал затылок влада значит Парц был женат, заботливая женская рука, как правило, оставляет заметный след в живище. Окна сверкают протертые, еда на кухне вкусная, пыли нет или почти нет. В отсутствии жены всем этим занимается вроде бы как Васька, главный хозяйственник, прислуга ему помогает. Но, несмотря на все усилия, башня пребывала в довольно запущенном состоянии из-за своих размеров, в первую очередь. Архимаг не требовал от слух беспрекословно поддерживать жилище в чистоте. Портретов любимой жены Герент тоже не обнаружил, да и сам Парацельс ни разу о ней не упоминал. У вампира изначально сложилось ощущение, что мак провел жизнь холостяком сильно поругались и разошлись возможно парт не из тех с кем легко ужиться в башне где то даже висит портрет его жены в единичном экземпляре неожиданно добавила зеленая слизь и я вот только ее не застала и васька тоже мы появились в башне позже «А куда его жена Влада делась?» – поинтересовался вампир. «Не могла наш просто взять и испариться». «Честно, я не знаю», – призналась зеленая слизь. «Парц ничего не говорил на этот счет. У меня есть несколько версий, но я их озвучивать не буду». «Может быть, она просто ушла от него?» – мысленно предположил Гиринд. Не каждая выдержит, когда муж пьет, как наш архимаг. Наверное, надеялась повлиять на него, но потом поняла, что дело бесполезное. Вампир перелистнул страницу и продолжил чтение. День третий. Проснулся с рогами на голове. Тяжелые заразы, ветвистые. Подозрительно кошусь на спящую рядом владу Потом вспомнил про зелье, которое вчера пил. Неужели побочный эффект от отравляшки? Или... О, боги! Влада мне изменяет? Я же великий архимаг. У меня даже галлюцинации вещественные. Почему бы и рогам не вырасти в прямом, а не в фигуральном смысле? Может быть, дело в том смазливом эльфе? Во время званого ужина у мэра Чернябинска этот хлыщ не нет да поглядывал на мою женушку. Разбудил Владу, указал на рога и прямо спросил. Глаза у жены стали как плошки, все отрицает. Значит, все-таки зелье или нет? Надо провести расследование. Настоящему архимагу и трубка детектива к лицу. только рога сначала спилю тайком от влады выпил еще немного отравляшки завтра посмотрим вырастут ли рога или нет день четвертый новые рога на утро так и не выросли в отличие от моих подозрений в отношении влады жена сказала что едет в город к хорошей подруге в гости на несколько дней «Ага, знаем мы этих подруг. Говорю, что буду в лаборатории тестировать новое зелье». Влада попросила, чтобы во время тестирования я побольше закусывал, а то получится, как в прошлый раз. Торжественно пообещал запастись литровой банкой огурцов. Улетела. Стою на балконе и провожаю взглядом ездового дракона и маленькую фигурку жены на его спине. Когда скрылись за горизонтом, спустился в подвал, достал старую лампу и начал усердно тереть. Живущий в ней Джин долго не вылезал и более того огрызался, но когда я пригрозил выбросить лампу в сортир, соизволил показать мне свою заспанную рожу. Приказал ему телепортировать меня в город. Джин хлопнул в ладоши, и я исчез. Сволочь! Перенес меня в квартал орков, в один из храмов во время отправления их языческих ритуалов, как раз прямо в центр пентаграммы, в гущу ритуальной оргии. Вырвался, еле преодолев желание поучаствовать. Хорошо, что я архимаг, иначе точно бы пропал. Весь в губной помаде и исцарапанный. Тут еще видок. Хорошо, что Лада далеко и не видит. Я лучше еще раз с зеленым змеем сражусь, чем против ее дубинки. Тьфу, с калки выйду. Весь день блуждал по городу, выспрашивал у прохожих дорогу. На меня почему-то либо испуганно косились, либо с воплями убегали. Что и говорить, репутация летит впереди меня. Те немногие, кто от меня не убегал, лишь озадаченно разводили руками. Никто не знал, кто это подруга Влады. На поиски потратил весь день и всю ночь. Лишь под самое утро я таки случайно наткнулся на искомую цель. День пятый. Сижу на дереве напротив дома подруги Влады. Как ее там... Имя такое простое, легко запоминающееся, то ли в башке метель, то ли в пузаэль, эльфийское видящее, зарабатывает на жизнь пророчествами и гаданиями на кофейной гуще. Не удивлен, что они с Владой подружились, жёнушка очень падка на всякие пророчества и скрытые смыслы с двойным дном. Прикрылся ветками и прочитал заклинания маскировки. Теперь меня не отличить от обычного ворона. Правда, прохожие почему-то все равно косятся. Ах да, газету лучше убрать. И трубку детектива из клюва тоже вытащить. Так, вроде все. Теперь точно слился с окружением Аки Ассасин. Сижу, жду и мирно попиваю чаек из самовара. В полдень на драконе прилетела Влада. Обнялись и расцеловались. Сел на мелью. Ну имена у этих эльфов ни за что не понять, как склоняются. И вышли на веранду. Сидят за столиком и о чем-то болтают. осторожно двигаюсь по ветке к ним поближе. Так, что-то о шмотках, духах. Про любовников ни слова. Хм. «Может, я и правда зря беспокоюсь?» Внезапно мохнатый шмель закатила глаза и расслабленно откинулась на стуле. «О, у нее похоже видение! Интересно, интересно, что она говорит!» «О, про меня что-то! Ничего себе! Что-то про темные силы, какой-то заговор!» смертельную опасность влада подхватила подругу под руки и унесла в дом больше я ничего не слышал а жаль интересно что это за пророчество увидящих они отличаются повышенной точностью герентт с еще более озадаченным видом почесал в затылке Про эльфийскую, видящую в башке метель, в пузаэль, мохнатый шмель. В общем, не слышал Геринд ни про кого с такими именами. Хотя видящие среди эльфов встречаются не так часто, он многих знал по именам. Может быть, это совсем молодая видящая, родившаяся, пока он отреживался в кристалле души? В Чернябинске, ближайшем городе, насколько вампир знал от Парацельса и Васьки, эльфы вообще не проживали ни одного. Если подруга Влады когда-то обитала поблизости, она давно переехала, либо умерла и вряд ли от старости. Эльфы вообще редко заканчивают жизнь естественной смертью, оставалось надеяться что рано или поздно процельс упомянет в своем дневнике правильное имя и геррент получит ниточку ведущую к жене мага день шестой думаю чтобы это видение означало влада и шумит капель вторые сутки сидят в доме не выходят ладно Если гора не идет к Архимагу, то Архимаг все равно заставит ее подойти. Снова замаскировался, еще тщательнее, чем прежде. На плечи накинул черный длинный плащ, на голову водрузил парик с длинными спутанными волосами, а на нас очки с темными стеклами. Заколдовал голос, теперь, говорю, хрипло с придыханием. Кожу лица покрасил в красный цвет, а на шею повесил медальон в виде перевернутой звезды. Вроде у современной молодежи так одеваться модно, поэтому я ничем не выделяюсь из толпы и совершенно не привлекаю лишнего внимания. Постучался в дверь. Через некоторое время услышал голос Влады «Кто там?» «Говорю, что почтальон». Из-за двери послышалась возня и приглушенный голос эльфийки. «Похоже, они пришли за нами. Я сразу насторожился. Кто они? Любовники?» «Так, надо быть понастойчивей. Грозно требую немедленно открыть дверь или посылку не отдам». М да это я зря». Влада резко распахнула дверь и кинулась на меня со скалкой, при этом называла меня проклятым еретиком. Странно, с чего это вдруг? Не могу же я драться со своей же женой. Спасаюсь бегством. Некоторое время с воплями носимся по площади вокруг дерева, с которого я недавно подглядывал. Борзой кобель стоит в проеме, смотрит на нас ошарашенными глазами и, кажется, ее сейчас снова затрясет от нового пророчества. День седьмой. Кое-как убежал. Жена вроде бы так и не догадалась, что я – это я. Промозглый апрель Влада забаррикадировались в доме, что навело меня на совсем нехорошее подозрение. Похоже, придется штурмовать. Зашел к мэру города и приказал ему эвакуировать людей из квартала, где стоит дом, никогда когда досель. Мэр спросил, почему. Я ответил честно, мне надо проверить жену на верность. Не знаю, о чем мэр подумал, но лицо у него вытянулось, как у коня. В общем, после пары огненных шаров и двух литров водки я его уломал. Архимаг может быть очень убедительным, если захочет. Эх, видели бы вы лица Влады и ничьих земель, когда они обнаружили, что квартал вокруг них стремительно пустеет. Я еще тучу в небо нагнал для создания соответствующей обстановки. «В общем, чувствую, победа близка». Недалеко от дома крутились некие неизвестные мне личности в черных одеждах. Видимо, гражданские эвакуируются. Они собрались кучкой и о чем-то перешептывались. Я крикнул им, чтобы резче собирали свои шмотки и бежали из города. они странно на меня покосились, после чего быстро скрылись в одном из переулков. Вот и отлично, меньше народу больше кислороду. Перелистнув очередную страницу, Гиринд подумал, что если Парацельс не приукрасил и в городе действительно состоялась эвакуация, значит об этом сохранились записи в городских архивах. И если получить туда доступ, можно вычислить дату, когда именно происходили описанные в дневнике события. Сам Партс не потрудился отметить точное число, даже тончайший намек не оставил гад.